1746. Мои партии на бильярде были прерваны удалением Брюмера и Беркхольца, уволенных императрицу от великого князя к концу зимы, которая прошла в маскарадах в главных домах города, кои тогда были очень малы. На них обыкновенно присутствовали двор и весь город. Последний маскарад дан был обер Татищевым в доме принадлежавшем императрице и назвавшемся Смольным дворцом. Середина этого деревянного дома была уничтожена пожаром. Оставались одни флигеля, которые были в два этажа. В одном танцевали, но чтобы идти ужинать, нас заставили пройти в январе месяце через двор по снегу. После ужина надо было опять проделать тот же путь. Великий князь схватывает горячку Великий князь, вернувшись домой, лег, Но на следующий день проснулся с сильной головной болью, из-за которой не мог встать. Я послала за докторами, которые объявили, что это была жесточайшая горячка. Его перенесли с моей постели в мою приемную и, пустив ему кровь, уложили в кровать, которую для этого тут же поставили. Ему было очень худо. Ему не раз пускали кровь. Императрица навещала его несколько раз на дню, и видя у меня на глазах слезы, была мне за них признательна. Однажды, когда я читала вечерние молитву в маленькой молельне, находившейся возле моей уборной, ко мне вошла госпожа Измайлова, которую императрица очень любила. Она мне сказала, что императрица, зная, как я опечалена болезни великого князя, прислала ее сказать мне, чтобы я Надеялась на Бога, не огорчалась и что она ни в каком случае меня не оставит. Измайлова спросила, что я читаю. Я ей сказала: "Вечерние молитвы". Она взяла мою книгу и сказала, что я испорчу себе глаза, читая при свечке такой мелкий шрифт. После этого я попросила ее поблагодарить ее императорское величество за ее милость и ко мне, и мы расстались очень дружелюбно. Она пошла передать императрице мое поручение, а я ложиться спать. На следующий день императрица прислала мне молитвенник, напечатанный крупными буквами, чтобы сберечь мне глаза, как она говорила. В комнату великого князя, в ту, куда его поместили, хоть и смежную с моейю, я входила только тогда, когда не считала себя лишней, ибо я заметила, что ему не слишком-то много делал до того, чтобы я тут была. И что он предпочитал оставаться со своими приближенными, которых я по правде тоже не любила. Впрочем, я еще не привыкла проводить время совсем одна среди мужчин. Между тем наступил великий пост. Я горевала на первой неделе. Вообще у меня было тогда расположение к набожности. Я очень хорошо видела, что великий князь совсем меня не любит. Через две недели после свадьбы он мне сказал, что влюблен в девицу Кар. Фрейлину императрицы, вышедшую потом замуж за одного из князей Голицыных, шталмейстера императрицы. Он сказал графу Дивьеру, своему камергеру, что не было и сравнения между этой девицей и мною. Девьер утверждал обратное, и он на него рассердился. Эта сцена происходила почти в моем присутствии, я видел эту ссору.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 Я велела ответить Ее величеству, что прошу ей разрешить мне поститься весь пост. Гувмаршал императрицы Сиверс, зять Крузе, который передавал эти слова, сказал мне, что императрица получила от этой просьбы истинное удовольствие и что она мне это разрешает. Когда великий князь узнал, что я все постничаю, он стал меня очень бронить. Я сказал ему, что не могу поступать иначе. Когда ему стало лучше, он еще долго разыгрывал больного, чтобы не выходить из комнаты, где ему больше нравилось быть, чем на придворных выходах. Он вышел только в последнюю неделю поста, когда иговел. После Пасхи он устроил театр марионеток в своей комнате и приглашал туда гостей и даже дам. Эти спектакли были глупейшей вещью на свете. В комнате, где находился театр, одна дверь была заколочена, потому что эта дверь выходила в комнату, составлявшую часть покоев императрицы, где был стол с подъемной машиной, который можно было поднимать и опускать, чтобы обедать без прислуги. Безрассудство великого князя Однажды великий князь, находясь в своей комнате за приготовлениями к своему так называемому спектаклю, услышал разговор в соседней комнате, и так как он обладал легкомысленной живостью, взял от своего театра плотничий инструмент, которым обыкновенно просверливают дыры в досках, и понаделал дыр в околоченной двери так, что увидел все, что там происходило. А именно, как обедала императрица, как обедал с нею обер-егермейстер Разумовской в парчовом шпавроке. Он в этот день принимал лекарства, и еще человек двенадцать из наиболее доверенных императрицы. Его императорское высочество, недовольствуя тем, что сам наслаждается плодом своих искусных трудов, Позвал всех, кто был вокруг него, чтобы и им дать насладиться удовольствием посмотреть в дырки, которые он так искусно проделал. Он сделал больше. Когда он сам и все те, которые были возле него, насытили свои глаза этим нескромным удовольствием, он явился пригласить Крузе, меня и моих женщин зайти к нему, дабы посмотреть нечто, чего мы никогда не видели. Он не сказал нам, что это было такое, вероятно, чтобы сделать нам приятный сюрприз. Так как я не так спешила, как ему того хотелось, то он увёл Крузы и других моих женщин. Я пришла последней и увидела их расположившимися у этой двери, где он наставил скамеек, стульев, скамеечек для удобства зрителей, как он говорил. Войдя, я спросила, что это было такое? Он побежал ко мне навстречу и сказал мне, в чем дело. Меня испугала и возмутила его дерзость. и Я сказал ему, что я не хочу ни смотреть, ни участвовать в таком скандале, который, конечно, причинит ему большие неприятности, если тетка его узнает. И что трудно, чтобы она этого не узнала, потому что он посвятил, по крайней мере, двадцать человек в свой секрет. Все, кто соблазнился посмотреть через дверь, видя, что я не хочу делать того же, стали друг за дружкой выходить из комнаты. Великому князю самому стало немного неловко от того, что он наделал, и он снова принялся за работу для своего кукольного театра, а я пошла к себе. До воскресенья мы не слышали никаких разговоров. Но в этот день, не знаю, как это случилось, я пришла к обедне несколько позже обыкновенного. Вернувшись в свою комнату, я собиралась снять свое придворное платье, когда увидела, что идет императрица с очень разгневанным видом и немного красная. Так как она не была за обедней в придворной церкви, а присутствовала при богослужении в своей малой домашней церкви, то я, как только ее увидела, пошла по обыкновению к ней навстречу. Не видав ее еще в этот день, поцеловать ей руку. Она меня поцеловала, приказала позвать великого князя, а пока побронила за то, что я опаздываю к обедне и оказываю предпочтение нарядам перед Господом Богом. Она прибавила, что Во времена императрицы Анны, хоть она и не жила при дворе, но в своем доме, довольно отдалённом от дворца, никогда не нарушала своих обязанностей, что часто для этого вставала при свечах. Потом она велела позвать моего камердинера-парикмахера и сказала ему, что если он впредь будет причёсывать меня с такой медлительностью, то она его прогонит. Когда она с ним покончила, великий князь, который разделся в своей комнате, Пришел в флапроке и с ночным колпаком в руке, с веселым и развязанным видом, и подбежал к руке императрицы, которая поцеловала его, и начала тем, что спросила, откуда у него хватило смелости сделать то, что он сделал. Затем сказала, что она вошла в комнату, где была машина, и увидела дверь всю просверленную, Что все эти дырки были направлены к тому месту, где она сидит обыкновенно. Что, верно делая это, он позабыл все, чем ей обязан, что она не может смотреть на него иначе, как на неблагодарного, что отец ее, Петр I имел тоже неблагодарного сына, что он наказал его, лишив его наследства, что во времена императрицы Анны она всегда выказывал ей уважение, подобающее венчанной главе и помазанице Божией, что эта императрица не любила шутить, и сажала в крепость тех, кто не оказывал ей уважения, что он мальчишка, которого она сумеет проучить. Тут он начал сердиться и хотел ей возражать, для чего и пробормотал несколько слов, но она приказала ему молчать, и так разъярилась, что не знала уже меры своему гневу, что с ней обыкновенно случалось, когда она сердилась. И наговорила ему обидных и оскорбительных вещей, выказывая ему столько же презрения, сколько гнева. Мы столбенили и были смущены оба. И хотя эта сцена не относилась прямо ко мне, у меня слезы выступили на глаза. Она заметила это и сказала мне: "То, что я говорю к вам не относится. Я знаю, что вы не принимали участие в том, что он сделал, и что вы не подсматривали и не хотели подсматривать через дверь". Это справедливо выведенное ею заключение успокоило ее немного, и она замолчала. Правда, трудно было прибавить еще что-нибудь к тому, что она только что сказала. После чего она нам поклонилась и ушла к себе, очень раскрасневшаяся и со сверкающими глазами. Великий князь пошел к себе, а я стала молча снимать платье, раздумывая обо всем только что слышанном. Когда я разделась, великий князь пришел ко мне и сказал тоном наполовину смущенным, наполовину насмешливым. Она была точно фурия и не знала, что говорит. Я ему ответила. Она была в чрезвычайном гневе. Мы перебрали с ним только что слышенное, затем отобедали лишь вдвоем у меня в комнате. Когда великий князь ушел к себе, Круза вошла ко мне и сказала: "Надо признаться, что императрица поступила сегодня как истинная мать".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 Однажды, когда я вышла утром ранее обыкновенного в переднюю, первый из них, находясь там как бы наедине, воспользовался случаем поговорить со мной и стал просить и заклинать, чтобы я ходила каждое утро в уборной императрице, так как мать моя перед отъездом добыла на то для меня разрешение. Преимущество, которым я очень мало пользовалась до сих пор, потому что это преимущество мне надоедало. Я ходила туда раз или два, заставала там женщин-императрицы, которые мало-помало удалялись, так что я оставалась одна. Я ему сказала это. Он мне ответил, что это ничего не значит, что надо продолжать. По правде говоря, я ничего не понимала в этой настойчивости царедворца. Это могло служить для его целей. но ни к чему не могло послужить мне, если бы я торчала в уборной императрице, да еще была бы ей в тягость. Я высказала графу Брюмеру свое отвращение, но он сделал все, что мог, чтобы меня убедить, но безуспешно. Мне больше нравилось быть в своих покоях, и особенно, когда крузы там не было. Слабость крузы — крепким напиткам Я открыла в ней нынешней зимой очень определенную слабость к вину. И так как она вскоре выдала свою дочь за огов маршала Сиверса, то или она постоянно уходила, или мои люди находили способы ее напаивать. Затем она шла спать, что освобождало мою комнату от этого сварливого Аргуса. Граф Брюмер и Беркхольц, отставленные от своих должностей, Так как граф Брюмер и Оберкамергер Беркхольдс были отставлены от должностей при великом князе, то императрица назначила состоять при великом князе генерала князя Василия Репнина. Это назначение было, конечно, наилучшим, что только могла сделать императрица, потому что князь Репнин не только был человек порядочный и честный, но также очень умный и благородный, с душой чистой и искренней. Лично в глубине души я могла быть лишь очень довольна обхождением князя Репнина. Что касается графа Брюмера, то я о нем не очень-то жалела. Он мне надоедал своими вечными разговорами о политике, которые отзывались интригой, тогда как открытый и военный характер князя Ряпнина внушал мне доверие. Что касается великого князя, то он был в восторге, что отделался от своих педагогов, которых ненавидел. Однако последние, покидая его, порядком напугали его тем, что оставляли его на произвол интриг графа Бестужева, который был главной пружиной всех тех перемен, какие под благовидным предлогом совершеннолетия его императорского высочества производили с его галштинском герцогским. Принц Август, мой дядя, все еще был в Петербурге и подкрауливал управление наследственным владением великого князя Чеглакова назначена моей главной надзирательницей. В мае месяце мы перешли в летний дворец. В конце мая императрица представила ко мне главной надзирательнице Чеглакову, одну из своих стацдам, и свою родственницу. Это меня как громом поразило. Эта дама была совершенно предана графу Бестужеву, очень грубая, злая, капризная и очень корыстная. Ее муж, камергер императрицы уехал тогда, не знаю, с каким-то поручением в Вену. Моё огорчение по этому поводу. Я много плакала, видя, как она переезжает, и также во весь остальной день. На следующий день мне должны были пустить кровь. Утром, до кровопускания, императрица вошла в мою комнату, И видя, что у меня красные глаза, она мне сказала, что молодые жены, которые не любят своих мужей, всегда плачут. Что мать моя, однако, уверяла ее, что мне не был противен брак с великим князем. Что, впрочем, она меня к тому не принуждала бы, а раз я замужем, то не надо больше плакать. Применение совета Крузы. Я вспомнила наставление Крузы и сказала: "Виновата матушка". И она успокоилась. Тем временем пришел великий князь, с которым она на этот раз ласково поздоровалась, затем она ушла. Мне пустили кровь, в чем я в ту пору очень нуждалась, причина по которой Чеглокову представили ко мне. На следующий день великий князь отвел меня днем в сторону, и я ясно видала, что ему дали понять, что Чеглокова представлены ко мне, потому что я не люблю его, великого князя. Но я не понимаю, как могли думать об усилении моей нежности к нему тем, что дали мне эту женщину. Я ему это и сказала. Чтобы служить мне Аргусом это другое дело. Впрочем, для этой цели надо было бы выбрать менее глупую. И, конечно, для этой должности недостаточно было быть злой и неблагожелательной. Чеглакова считали чрезвычайно добродетельной, потому что тогда она любила своего мужа до обожания. Она вышла за него замуж по любви. Такой прекрасный пример, какой меня выставляли на показ, должен был, вероятно, убедить меня делать то же самое. Увидим, как это удалось. Вот что, по-видимому, ускорило это событие. Я говорю ускорило, потому что, думаю, с самого начала граф Бестужев имел всегда в виду окружать нас своими приверженцами. Он очень бы хотел сделать то же и с приближенными ее императорского величества, но там дело было труднее.